Какой идиотизм, что он так ни разу и не переспал с ней. Зачем он сидит здесь, на этой вонючей параше, когда он ни разу не переспал с ней? Он дрожит от ярости. Это какой он идиот, какой безнадежный, тупой чурбан, что ни разу не переспал с ней. Идиот, идиот, стократ идиот. Это была последняя мысль заключенного Мартина Крюгера, которую еще можно передать словами. Потом он привстал с параши, издал странный звук, может быть, хотел позвать надзирателя покорного, все равно кого... Но не позвал, только поднял руки, вывернув их ладонями кверху, потом грохнулся на на наискосничком, опрокинув парашу. Опрокинувшись, она загремела. Надзиратель покорный услышал шум, но он был туп, и так как шум сразу утих, покорный зевнул еще раз и продолжал сидеть. Так лежал Мартин Крюгер. Выбросив вперед руки в одной рубахе, вонючая жижа из параши медленно текла вокруг него, потом и она застыла в неподвижности. Меж тем пополз слух, «Может быть, он добрался из Америки, что заключенного Крюгера скоро выпустят на волю». Это вызвало новую волну интереса к нему. Искусствоведы писали о нем и его теориях, Женщины извлекали на свет Божий его письма, люди, интересовавшиеся живописью, читали его книги. Некий референт из Министерства юстиции ломал себе голову, под каким соусом лучше подать его амнистию. Много людей думало о судьбе Мартина Крюгера, о его истории, о его книгах, Много бумажных страниц, много проводов, опутывавших землю, были полны вестями, гипотезами, раздумьями о нем и о его будущем, а тем временем его холодеющее тело лежало на полу в темной камере Одельсбергской тюрьмы, беспомощно и немного гротескно, выбросив вперед руки в вонючей жижи и порош Книга пятая. Успех. Глава 1. Путешествие к полюсу. 14-летний мальчик, уроженец северной страны, прочитал о том, как тяжело пришлось полярной экспедиции исследователя Сэра Джона. Франклина. Как много недель путешественники питались только костями, найденными на покинутой стоянке индейцев, как потом начали варить и есть кожаную обувь. Примечание. Речь идет об известном полярном исследователе Роальде Амундсене, 1872-1928 годы амонсен пересек Северный Ледовитый океан в 1903-1906 годах и достиг Южного полюса в 1911 году. В 1926 году Амундсен предпринял путешествие к Северному полюсу на дирижабле Норвегия. Погиб в 1928 году, пытаясь спасти экспедицию Умберто Нобеля. Джон Франклин... 1786-1847 годы, знаменитый английский полярный исследователь, отправившийся на Северный полюс и погибший со всей своей экспедицией на арктическом берегу Канады. В юном читателе проснулось честолюбивое желание победить такие же трудности. Он был скрытный мальчик, ни с кем не поделившись своими планами, он с фанатичным упорством стал тренироваться, выжимая из мышц и нервов все, что они могли дать. Он знал, что на плоскогорье неподалеку от его родного города зимой никогда не ступала нога человека. Когда ему исполнился 21 год, он в январе, Пересек это плоскогорье и не умер голодной смертью лишь потому, что обладал неслыханной выносливостью. Однажды он примерз к обледеневшему снегу, в который с вечера зарылся для ночевки. Выносливый, методичный, он набивал себя знаниями, необходимыми полярному исследователю. Изучал все, что было известно о морях и о воздухе. Выдержав государственный экзамен, пустился в плавание по самым суровым морям, чтобы проникнуть в малые и большие тайны навигации во вольтах